Ритмы жизни «Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы» Людвиг Фейербах Ритм пронизывает все, ритм всюду, и жизнь вселенной, и любое физическое, и любое социальное явление ритмичны. Ритмы в технике, ритмы в природе, ритмы внутри организма. Жизнь – процесс циклический. Самый большой цикл – от рождения до смерти. Существуют и сезонные циклы, и суточные. В течение суток ритм работы человеческого организма сменяется дважды. Первый – работа днем, второй – время ночных часов. Как известно, человек – существо дневное. У нас преобладает дневной ритм. Ежедневный ритм, вызванный вращением Земли вокруг своей оси, специалисты назвали «циркадным» около суточным то есть с цикличностью в один день. Проявляется он в перемене сердечной деятельности, деятельности почек, желез внутренней секреции, изменений давления. Исследования показали, что от 40 до 50 физиологических процессов у нас подвергается суточным колебаниям. Например, наибольшее количество кортизона в крови содержится в 8 часов утра. Предполагают, что есть часы дня а именно 11, 17, 22, когда следует принимать решение браться за какое-либо серьезное дело. В то же время первые часы дня, когда человек еще не обрел остроту рефлексов, наименее подходят для серьезных решений. Итак, все на свете подчинено ритмам. Однако лишь совсем недавно ученые обратили внимание, что таинственные регуляторы ритмов действуют по принципу, маятника Иными словами, интенсивность ритмических процессов, постепенно нарастая, достигает максимума, затем ослабевает до минимума, опять начинает нарастать и так далее. По принципу маятника работает практически весь наш организм, вплоть до каждой клетки. Это простое, на первый взгляд, явление имеет одну очень интересную особенность. Чем сильнее отклоняется маятник в одну сторону – тем сильнее будет последующее отклонение в другую. Если, скажем, сердце какое-то время билось учащенно, то обязательно последует фаза с более редкими, чем средняя норма, сокращениями. Но самое важное, этот принцип сохраняется в сфере эмоциональных процессов, которые, как теперь установлено, связаны с физиологией нашего организма. Если кошки соответствующим образом раздражать участок мозга, заведующий так называемыми отрицательными эмоциями, то животное в течение нескольких минут будет пребывать в состоянии страха и ярости. Но через некоторое время, после прекращения внешнего воздействия, когда волна отрицательных эмоций спадет, животное становится ненормально ласковым, срабатывают положительные эмоции. У людей можно наблюдать аналогичные явления. Искусственное алкогольное подхлестывание эмоций – Неминуемо вызывает отмашку, чаще всего не сразу, а несколько позже. Возникает напряженность, беспокойство, тревога, подавленность, скверное самочувствие. Любое пристрастие к стимуляторам нервной системы связано с таким искусственным раскачиванием физиологических маятников. Однако влияние физиологических ритмов не ограничивается сферой простейших эмоций. Ведь наши внутренние маятники влияют на все грани высшей психической деятельности. Понимание сути этих процессов, а главное, умение их использовать, таят в себе огромные резервы интенсификации творческих возможностей. Общеизвестны выражения «сегодня он в ударе» или «сейчас он в форме». Здесь речь фактически идет об оптимальном состоянии организма и психики человека – Прекрасное самочувствие, уверенность в своих силах, максимальная продуктивность, максимальный успех – вот что несут с собой эти состояния, у кого бы, когда бы и в чем они не проявлялись. Каждый человек, особенно люди, занимающиеся творческим трудом, должны знать, за периодом эмоционального подъема может наступить спад и не теряться перед этим. Больше того, рациональное раскрытие механики эмоционального позволит планировать работу с учетом спадов и подъемов. Как, например, распоряжаться психическими и физическими взлетами своего организма, по-видимому, работать на пределе, на максимуме возможностей, а в период понижения возможностей не падать духом, но и не насиловать природу, не подхлестывать мозг, искусственно, с помощью различных средств. Несколько лет назад проблема биоритмов человеческого организма вновь оказалась в центре внимания мировой науки. В ходе исследования с помощью микроэлектродов структуры мозга крыс ученые неожиданно обнаружили участки мозга с прямо противоположными свойствами. При подаче тока на участке которые исследователи условно назвали «зонами ада», животные испытывали боль, неудовольствие. При подаче тока в зоны рая крысы получали огромное удовольствие, успокаивались. Когда была разработана схема, позволившая крысе при желании посылать в свой мозг электрические импульсы, животное словно в экстазе нажимало педаль удовольствия по 20-25 часов подряд, а потом падало, обессилев. Ученых поразило, что стремление к искусственному удовольствию оказалось гораздо сильнее полового и пищевого инстинктов, самых мощных жизненных стимулов в животном мире. Когда животным, отведавшим электрическое наслаждение, предоставлялся выбор между удовлетворением пищевого голода или электронаслаждением, они неизменно выбирали последнее. Крысы преодолевали препятствия, находили дорогу в лабиринте и даже пробегали по полу, по которому был пропущен электрический ток, только бы получить возможность нажать на рычаг. Но, как и следовало ожидать, после того, как раздражение со структур системы наслаждения переносили на структуру системы наказание, крыса лишь один раз нажимала на рычаг и больше к нему не прикасалась. В дальнейшем зоны ада и раи были обнаружены в мозгу собак, обезьян и человека Исследования больных, проведенные с помощью вживленных электродов, показали, что электрическое раздражение глубинных структур мозга может вызвать чувство удовольствия, что подтверждается словами самих больных, выражением их лиц, их поведением и желанием повторить раздражение. Было видно, как больные совершенно преображались, находясь в прекрасном настроении, ощущая полное благополучие, удовольствие. Одни расслаблялись и все время улыбались, другие громко хохотали, веселились, всем определенно нравилось раздражение, и они просили продолжить его. Раздражение других участков мозга, наоборот, вызывало неприятные ощущения, в том числе тревогу, печаль, подавленность, страх и эмоциональные взрывы. Какая же связь между этим открытием нейрофизиологов и маятниковым принципам функционирования человеческого организма. Обнаружение в мозгу человека двух динамически связанных центров удовольствия и неудовольствия помогло психиатрам понять причины некоторых психических заболеваний, а также узнать биологическую природу одного из самых таинственных и губительных явлений нашей психики – наркомании. Что происходит с химией ума? Спутанность и расстройство мышления могут быть вызваны сверхстимуляцией норадреналиновых и допаминовых путей. Галлюцинации могут быть вызваны одним допамином. Будучи близким родственником большинства галлюцинаторных веществ, он может преобразиться в одно из них. Приступы ярости в значительной мере связаны с действием норадреналина, подобно тому, как адреналин – выделяется в кровь, когда нам угрожает опасность, норадреналин выделяется в мозг, когда мы находимся в состоянии эмоционального стресса. Чрезмерная секреция норадреналина может быть причиной сверхбдительности, приступов ярости или приливов иступленной деятельности. Постепенно появились некоторые препараты, называемые психофармакологическими или психотропными средствами, Все они действуют по одному принципу – их молекулы повторяют форму норадреналина и допамина и блокируют достаточное количество рецепторов в проводящих путях, чтобы уменьшить повышенную активность этих химических веществ. Пока эта благотворная революция несла надежду, другая, злотворная революция несла отчаяние. Она началась после того, как обнаружив Галлюцинаторные свойства ЛСД его стали употреблять в немедицинских целях, то есть в качестве наркотики Подобно ЛСД, многие психотропные средства могут вызвать нечто вроде самодельных психозов, дающих ложное ощущение благополучия, которое чревато серьезными последствиями. К наиболее распространенным наркотикам, помимо ЛСД, относятся марихуана марихуана гашиш, барбитураты, феномин, героин и алкоголь. Психиатры понимают под наркоманией не только неодолимое стремление к сильнодействующим наркотикам, но и тягу к средним и слабым наркотическим средствам — алкоголю, табаку, кофе. Ныне развитие процесса наркомании в организме человека рисуется примерно следующим образом. При здоровой психике внутри мозга между структурами ада и рая с помощью сигналов поддерживается равновесие. Если же человек испытывает голод, физическую боль и другие подобные внешние возмущения, ад усиливает эти сигналы. Они поступают в особые отделы мозга, управляющие эффекторами, рабочими органами, и организм нейтрализует источник неудовольствия – Ребенок отдергивает руку от огня, человек добывает пищу и тому подобное. Если организм, наоборот, получает удовольствие, животное ласкают, дают много вкусной пищи, зона рая усиливает сигналы, стимулируя организм к повышению уровня удовольствия. Собака стремится съесть как можно больше. Но подобный процесс удовлетворения, продолжаясь без ограничений мог бы стать губительным, поэтому мудрая природа связала структуры рая и ада между собой отрицательной обратной связью. Когда объем удовольствия, полученного организмом, начинает превышать допустимые пределы, в зону ада поступает сигнал опасности, удовольствие становится неудовольствием и процесс прекращается. Но так происходит лишь в здоровом организме, где маятник ад-рай раскачать довольно трудно. У человека с больной или легко возбудимой психикой эта связь между зонами ада и рая нарушена. Равновесие двух систем неустойчивы, причем и ад и рай находятся в состоянии возбуждения выше нормы. Известно, как бывают болезненно ранимые люди с больной психикой, у них словно обнажены нервы. С другой стороны, нередко можно наблюдать повышенное, необузданное стремление к получению удовольствий. Тут мы и подходим к проблеме наркомании, к проблеме искусственного раскачивания маятника жизни. Возбудителем рая и нейтрализатором ада Кроме внешних физических воздействий, например, ожог, ласка и других общеизвестных источников удовольствия и неудовольствия, пища, боль, приятная музыка, шум и так далее, и тому подобные, может быть и очень сильный искусственный стимулятор рая и депрессант, подавитель АД, наркотик. Это вещество, содержащееся в табаке, кофе, морфие, алкоголе, способна с необычайной силой либо подавлять неудовольствие, боль, либо, наоборот, вызывать удовольствие. У людей с нарушением механизмов ада-рая, а такие нарушения чаще всего возникают в результате психических срывов и травм, которыми, увы, богат наш нервный динамический век, существует постоянный голод на топливо для рая. Вкусив прелесть наркотика, Даже в малой дозе рай начинает требовать «еще, еще». А так как связь с садом нарушена, разрастающееся желание не гасится наркотический голод разрастается. Человек начинает потреблять все большие и большие дозы и становится наркоманом, алкоголиком, курильщиком опиума или табака и тому подобное. Иными словами, маятник организма «удовольствие, неудовольствие» резко идет в сторону удовольствия. Организм привыкает к искусственному подкармливанию и протестует болями при попытках сократить дозы. Больше того, нервная система быстро привыкает к получаемым порциям наркотика. Для того, чтобы поддержать искусственное удовольствие на обычном уровне, наркоману приходится принимать все большие дозы. В результате в организме, долгое время находящемся потоком непрерывного возбуждения, происходят катастрофические нарушения. Знание принципа механики ада и рая необходимо каждому человеку. С организмом шутить нельзя. Всякая попытка искусственно подхлестнуть свое сознание в силу маятниковой природы биологических процессов может привести к необратимым отрицательным последствиям. В качестве примера можно привести малую наркоманию, куренье. Табак, казалось бы, наркотик слабый, однако он оказывает определенное возбуждающее воздействие на рай, вызывая ложное ощущение бодрости, повышение работоспособности. Но, как и всякий наркотик, табак медленно и неуклонно затягивает курильщика в омут наркомании. Чем больше курит курильщик, тем сильнее он отводит маятник от рая в сторону рая, И тем выше уровень страданий, который ему будет причинять ад при попытке бросить курить. Поэтому так тяжело заядлым курильщикам сразу, резко избавиться от пагубной привычки. Психиатры, учитывая маятниковую природу наркомании, выработали принцип постепенного, но неукоснительного снижения количества выкуриваемых сигарет в день, который дает положительные результаты. Вот образное сравнение. Представьте высокий зал. К потолку на длинном тросе подвешен тяжелый груз. Это маятник. Он в движении совершает колебания. Ваша задача остановить его. Тут возможны две стратегии. Первая – попробовать сразу резко оборвать колебания, скажем, попытаться задержать груз в среднем положении – Думается, каждый здравомыслящий человек понимает, к чему приведет подобная попытка, ведь в среднем положении энергия маятника максимальна. Вторая стратегия – создать ограничители, упоры, расположенные в крайних точках колебаний, где энергия минимальна. Постепенно сдвигая упоры, мы вскоре добьемся успеха.